Интерлюдия. Хашинский шаман нисколько не сомневался в преданности своего помощника. Ехмед понимал своего хозяина с полуслова и всегда выглядел невозмутимым, выполняя любой его приказ без вопросов. Самому же шаману никогда даже в голову не приходило узнать, как живет его преданный слуга, с кем дружит, как проводит редкие от бесконечных заданий волшебника минуты отдыха. А если бы мудрейший озаботился не только своими проблемами, то, возможно, бы знал, что у Ехмеда есть женщина, а у той сынишка, который недавно самостоятельно ходил в степь и едва не погиб там от лап ржавого кота. Единственный человек, которому мальчик рассказал историю своего спасения, был отец. Ехмед поддержал сына. «Молодец, Ахмут. об этом действительно никому больше говорить не стоит». Шаману слуга о происшествии не сказал ни слова, и это стало его первой тайной от хозяина. Затем, выполняя задание понаблюдать за схваткой между миригами и кочевниками, Ехмед доложил хозяину и о вмешательстве чужака, и о том, что волшебника обнаружили, заставив того ретироваться. Однако ни слова об объявившемся среди защитников ибериума целителя очень похожем на Угая. «Чужака я видел сначала среди кочевников», Затем он принял облик Мирига, даже воевал на их стороне и все время держался неподалеку от одаренного, владевшего заклятием молнии. Потом чужака обнаружил полковой маг Миригов, но преследовать его не стал. Почему? Бой оказался очень тяжелым, наверное, силы закончились. Чужак ушел? Спросил шаман. Я сумел проследить. Волшебник добрался до припрятанной лошади и ускакал. Это был Дрек, мудрейший. Дрек? шаман очень внимательно посмотрел на слугу. «Рановато они заглянули в степь. Неужели тот, кого упустил изгой, настолько важен? А ведь он мог оказаться у меня в руках. Значит, Дрек хотел заполучить владеющего молнией». «Видел обоих рядом», — кивнул слуга. «Хорошо. Тогда тебе новое задание, Ехмед». Шаман редко называл слугу по имени, лишь когда хотел подчеркнуть важность предстоящего поручения. «Возьми одну из моих лошадок и в степь. Покрутись неподалеку от границы с Миригами, проследи за их рейдами. Увидишь того одаренного?» — сообщил. «Лучше, если сможешь его схватить». «А если появится Дрек? спросил Угай. «Не дай себя убить. Но и островитянину добыча достаться не должна». Помимо вилорогов, на которых по степи разъезжали обычные охотники и воины, у знатных угаев имелись и лошадки, езда на которых была комфортнее и быстрее. Правда, стоили они недешево, а потому в хаши их насчитывалось меньше десятка. Две трети табуна принадлежали шаману. «Прикажете ехать завтра?» Слуга решил уточнить приказ. «Нет, вряд ли Мериги появятся в степи в ближайшие два дня».